и, наконец, исчез из глаз. Через полчаса буря утихла, проглянуло солнышко, и странники отправились в путь на то место, где был шар. В это время они увидели впервые обитателей Луны. Налетела стая птиц величиною с воронов, украшенных прелестными разноцветными перьями. Птицы уселись на сучах и, казалось, с удивлением смотрели на странников, которые еще более были удивлены, увидев, что у этих птиц головы были человеческие и даже примилые личики. Птицы щебетали между собой, как будто разговаривая, и вовсе не пугались странников. — А что, ваше благородие, — — Не прикажете ли хватить? — сказал Усачев, сняв с плеча карабин. — Сохрани, Бог! — воскликнул Митрофан. — Ты видишь, что у них человеческие головы? Так верно убивать их — грех. — И впрямь чудо! — возразил Усачев, посматривая на птиц. — Что это за красотки? — И то сказать, что у иного нашего брата-человека точно скотская голова, не дать не взять бык или обезьяна. Да все не то. Попадись такая птица немцу, так он с ней объехал бы весь свет, да понабрался бы денег под качелями да на ярмарках. Поймаю одну для потехи. Усачев приблизился к дереву и хотел накрыть шапку одну птицу, но вся стая закричала пронзительно и улетела. Ну, Господь с ними, сказал Усачев, зла мы им не сделали. Между тем странники вышли из лесу и попали на то место, где был шар. На траве они нашли только коровая хлеба, кусок жареного мяса, несколько бутылок вина и кипу бумаг. Митрофан догадался, что это бумаги, цитатон фрессора, которые, вероятно, или упали из лодки, или, быть может, вынесены самим, цитатон фрессором, и в тропях оставлены. С горя они принялись обедать, а потом Усачев развел огонь, и стал просушивать мокрое платье. К удивлению Митрофана, солнце не заходило, хотя по его расчету и по часам должно быть поздно. Но как он чувствовал усталость, то вздумал выбрать безопасное место, где провести ночь, предполагая, что в лесу могут водиться дикие звери. Как вдруг из лесу Вылетела та же стая птиц, с криком звелась над головами странников и потом снова улетела в лес. После того послышались звуки, похожие на трубные, и из лесу показалось что-то такое. Толпа или стадо людей или зверей этого не могли Разгадать наши странники. Животные были похожи на медведя, с головой обезьяны и с длинными волосами на голове, покрытые бурой шерстью и украшенные разноцветными лоскутками в виде передников, шарфов через плечо коротеньких мантий и тому подобное. Они шли на задних лапах, а в передних имели копья и щиты. Впереди толпы или колонны. Несколько из этих животных везли две машины с жерлом, нечто вроде пушек. Животных было до пятисот. Они окружили наших странников. Одно из животных выступило вперед и начало говорить что-то, обращаясь к нашим странникам. Видно было, что это ораторствующее животное пробовало говорить на разных языках.